Часть четвёртая. Феликс и Тюша. Пролог. Он знал, что беда случится, как только вслух произнесут его фамилию или имя. Он это знал, был готов и даже не очень сильно волновался. По крайней мере, кулаки не сжал и не вспотел. Только глаза старался раскрыть пошире, чтобы ни одна слезинка даже не думала там появиться. У него очень легко появлялись эти проклятые слёзы. особенно раньше, когда он был маленьким и беспомощным, и не верил, что такое может происходить с ним. Он не верил, а оно происходило. Не само по себе, конечно. Все устраивали люди. Те, которые оказывались рядом, и, как назло, от них было никуда не спрятаться. Он пытался честно. Тогда его привели в детский сад на целый день и оставили там одного. В первый раз. То есть не одного... это его вряд ли напугало бы, а с почти незнакомой тёткой-воспитательницей Снежанной Андреевной и пятнадцатью мальчишками и девчонками, такими же, как он, и не такими. У них были головы, руки, ноги, глаза, рты, всё как у людей. Но эти маленькие люди не хотели ни смотреть на Феликса, ни разговаривать с ним. «Феликс», — сказала Снежанна Андреевна и фыркнула, «это ж надо было так назвать». Фраза соскользнула с губ воспитательницы, будто случайно, в никуда. Но её все услышали, не только Феликс. Услышали и начали осторожно хихикать. Сначала стоявшие поближе, потом остальные. Через пару минут вся группа давилась судорожным смехом. Снежанна Андреевна заглянула в журнал и снова поморщилась. «Брикин». Группа взорвалась. Хохотали все. Хохотали до слёз, до икоты. «Ещё лучше». То ли этим потному от рожицам, то ли самой себе сказала воспитательница. «Феликс Брикин, умереть не встать. Ладно, ладно, дети. Построились парами. С Брикиным встанет тот, кто у нас громче всех смеялся. Золотцев? Вот, Золотцев и встанет». «Ни за что!» — заорал лохматый мальчишка в футболке с медведем. «Ни за что я не встану с этим Хелисом. Он это...» «Он анализы, наверное, принимает. Вы что, не слышали? Лаборатория Хелис. Ну, Снежана Андреевна!» Феликс закусил губу и вышел из комнаты. «Брекин!» — окликнула воспитательница. «Брекин, ты куда?» Но он не обратил внимания, как будто говорили не ему. Он прикрыл дверь и вчесал. Устремился, да, или помчался по длинному коридору туда, откуда лилась темнота. Темноты он не боялся. Феликс стряхнул головой, прогоняя мысли о том совсем давнем знакомстве. Оно закончилось для него двумя годами ада и шрамом на внутренней стороне ладони, от бороздок ключа, который он однажды пытался вырвать у воспитательницы, чтобы уйти, навсегда уйти из ненавистного места. Теперьшнее знакомство едва ли обойдется дешевле. Просто он стал старше и так легко не позволит издеваться над собой. Конечно, вряд ли он с ними справится — Их много, Феликс один, но они дорого заплатят, если что. Он постарается. Чем дороже, тем лучше. А потом пусть бьют. Не убьют же. Наверное. Беда случилась раньше, чем прозвучало его имя. Внезапно, хоть он и ждал ее. Просто Феликс думал, что все начнется иначе. А началось так. На этот раз в его руки попал маленький металлический ключ.